просил Обломов. От партнава? Посмотрите, хороший фрак, говорил он, ворочаясь перед Обломовым. Отличный, с большим вкусом сшит, сказал Илья Ильич. Только чего он такой широкий сзади? Это рейд фрак для верховой езды. А, вот что. Разве вы ездите верхом? Как же? Ты на нынешнему дню и фрак нарочно заказывал. Ведь сегодня 1 мая. С Гуреновым едем в Екатерингов. Ах вы не знаете!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 «Сегодня мы с ним в балете, он бросит букет. Надо его ввести, он робок, еще новичок. Ах, ведь нужно ехать, камелий достать». «Куда еще? Полно вам. Приезжайте-ка обедать, мы бы поговорили. У меня два несчастья». «Не могу, я у князя Тюменева обедаю, там будут все Гореновы и...» «Она, она леденька», — прибавил он шепотом. «Что это вы оставили князя? Какой веселый дом, на какую ногу поставлен? А дача?» Утонула в цветах. Галерею пристроили. Готик. Летом, говорят, будут танцы, живые картины. Вы будете бывать? Нет, я думаю, не буду. Ах, какой дом! В нынешнюю зиму по средам меньше 50 человек не бывало, а иногда набиралось до 100. Боже мой. А хоть скука-то должна быть адская. Как это можно? Скука Да чем больше тем веселей. Идея бывала-то. Я её не замечал, да вдруг. Да просто я забыть я стараюсь, и страсть хочу рассудком победить. Запел он и сел, забывшись на кресло, но вдруг вскочил и стал оттирать пыль с платья. Какая у вас пыль везде, сказал он. "Да всё сахар", пожаловался Обломов. "Ну, мне пора", сказал Волков. За камелиями до букета Миши ор Приезжайте вечером, чай пить из балета. Расскажете, как там что было, приглашал Обломов. Не могу, дал слово к Мусинским. И где сегодня? Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю? Нет, что там делать у Мусинских? Помилуйте, да там полгорода бывает, как что делать? Это такой дом, где обо всём говорят. Вот это и скучно, что обо всём. сказал Обломов. Ну, посещайте мездровых перебил Волков. Там уж об одном говорят об искусствах, только и слышишь Винченцская школа, Бетховен, Бах, Леонардо да Винчи, век об одном и том же, какая скука. Гедынты должно быть, сказал зевая Обломов. На вас не угодишь. Домалы ли домов теперь и вск дни. У Савиновых по четвергам обедают, у Моклашиных в пятницы, у Вязниковых в воскресенье, у князя Тюменева в среду. «А у меня все дни заняты!» – сияющими глазами заключил Волков. «И вам не лень мыкаться изо дня в день?» «Вот лень! Что за лень?» «Привесело!» – беспечно говорил он. «Утро. Почитаешь, надо быть о Куран, всего знать новости. Слава богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был». Ну а там новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет. Я обонируюсь. А теперь, люблю, начинается лето. Миша обещал ей отпуск. Поедем к ним в деревню на месяц. Для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи. Дают балы на лодке природы. Следить и будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы. А! И он перевернулся от радости. А так пора, прощайте. Говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в заполённое зеркало. Погодите, удержал Обломов. Я бы хотел поговорить с вами о делах. Пардон, никогда, торопился Волков. В другой раз. А не хотите ли со мной есть устриц? Тогда я расскажу тебе, Миша, угощает. Нет, бог с вами, говорил Обломов. Прощайте же. Он пошёл и вернулся. Видели это? спросил он, показывая руку, как вылетев в перчатке. Что это такое?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 сохраняя своё человеческое достоинство и свой покой. Новый звонок прервал его размышления. Вошёл новый гость. Это был господин в тёмно-зелёном фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с тёмными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, с утруждённым, но покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потёртым лицом с задумчивой улыбкой.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 Бывал ты с 10 часов бывало, да. А теперь другое дело. В 12 часов езжу. Он сделал на последнем слове ударение. А, догадывайся, сказала Бломов. Начальник отделения. Давно ли? Судбинский значительно кивнул головой. К святай, сказал он. Ну а сколько дела ужас. С 8 до 12 часов дома, с 12 до 5 в канцелярии, до вечера занимаюсь. от людей, от всех совсем. М-м, начальник отделения, вот как сказал Обломов. Поздравляю. А каков? А вместе с канцеляристскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в стацкие махнёшь. О, да, бог с тобой. Ещё в нынешний год корону надо получить, думал. За отличие представят, а теперь новую должность занял. Нельзя 2 года в среду. Приходи обедать. Выпьем за повышение, сказала Обломов. Нет. Сегодня у вице-директора обед. К четвергу надо приготовить доклад, адская работа. На представление из губернии положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой медлительный, всё хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и засядем. Ужинали после обеда, спросила Обломов недоверчиво. А как ты дома? Ещё хорошо, если пораньше отделаюсь, да успею хоть в Екатерингоф прокатиться.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 Дело важное, а высканиях. Директор думает, почти шёпотом прибавил Судбинский, что он потерял его нарочно. Ему уж тут быть, сказала Блома. Нет-нет, это напрасно. С важностью и покровительством подтвердил Судбинский. Свинкин, ветреная голова. Иногда чёрт знает, какие тебе итоги выведет, перепутает все справки. Я измучился с ним.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 Кому не вышел срок к чину, к кресту, деньги выхлопочет. Ты сколько получаешь? Да что, тысяча двести рублей жалования. Особо в столовых семьсот пятьдесят, квартирных шестьсот. Пособия девятьсот, на разъезды пятьсот, да награды рублей до тысячи. — Черт возьми! — сказал, вскочив с постели Обломов. — Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец. — Что еще это, Ванн? Пересвета в прибавочный получает. А дело-то меньше, мы его делает, и не смыслит ничего. Но, конечно, он не имеет такой репутации, меня очень ценит. Скромно прибавил он под тупые глаза. Тот министр недавно выразил за помянуть, что я украшение министерства. Молодец, сказал Обломов. Вот только работать с 8:00 до 12:00, с 12:00 до 5:00. Додумай да ещё. Ой-ой-ой. Он покачал головой. — А что же бы я стал делать, если бы не служил? — спросил Судьбинский. — Ну или что? Читал бы, писал, — сказал Обломов. — Я теперь только и делаю, что читаю и допишу. — Да это не то. Ты бы и печатал. Не всем же быть писателями. — Вот и ты ведь не пишешь, — возразил Судьбинский. — Зато у меня имение на руках, — со вздохом сказал Обломов. — Я соображаю новый план. Разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь.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 Да, отец действительно и статский советник, 10.000 даёт. Квартира казённая. Он нам целую половину отвёл, 12 комнат. Мебель казённая, отопление, освещение тоже. Можно жить. Да, можно, ещё бы. Какого Судьбинский прибавил, не без зависти Обломов. На свадьбу Ильи Ильича с шафером приглашаю, смотри. Как же непременно, сказал Обломов. Ну, а что Кузнецов, Васильев, Махов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 Всё делает, что может, прекрасный человек. Бывал напутыши в бумаге, не доглядишь, не то мнение из законы подведёшь. В записки ничего, вели только другому переделать. Отличный человек, заключил Обломов. А вот, знаешь, Семён Семёнович, книги исправим, сказал Судбинский. Толька мастер пыль в глаза пускать. Недавно что он сделал? Из губернии поступило представление о возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству собачьих канор. Для сбережения казённого имущества от расхищения. Наш архитектор чуддельный, знающий, честный составил очень умеренную смету. Вдруг показалось ему велика, и давай наводить справки, что может стоит постройка собачьих кануры. Нашёл где-то 30 ю копэйками меньше, сейчас докладную записку. Раздался ещё звонок. Прощай, сказал чиновник. Я заболтался. Что-нибудь понадобится, там посиди ещё, удерживал облом. Кстати, я посоветую с тобой. У меня два несчастья. Нет, нет, я лучше опять заеду на днях, сказал он. Увяс лебезный друг. Поуши увяс, думал Обломов, провожая его глазами. Слеп и слепой, глух и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди будет со временем, ворочит делами, и чинов на хватает. У нас это называется тоже карьера.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 И гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувством, воображением. Обломов философствовал и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый, чёрненький господин, зарушивший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Он был одет в сумысленную небрежность. "Знасити, Илья Ильич. Здравствуйте, Бенкен. Не подходите, не подходите вы с холода", говорил Обломов. — Ах вы, чудак! — сказал тот. — Что такой же? Неисправимый, беззаботный ленивец. — Да, беззаботный! — сказал Обломов. — Вот я вам сейчас покажу письмо от саросты. Ломаешь, ломаешь голову. — А вы говорите, беззаботный. Откуда вы? — Из книжной лавки. Хотел узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью? — Нет. — Я вам пришлю. — Прочтите. — О чем? — спросил сквозь сильную азиоту Обломов. — О торговле. — Об эмансипации женщин. — Нет.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 Будто расспросить о торговле. А между тем давай разведывать и об этом, что помещанин кланяется, досмеивается да и городничего превозносит похвалами. Что нам не стало узнавать стороны, и ему сказали, что помещине мошенники страшные, торгуют гнилью, обвешивают, обмеряют даже казну. Все безнравственные, так что побои эти праведная кара. "Стал быть побои", городничего выступает в повести как фатум древних трагиков, сказал Обломов. Именно подхватил Пинкин. У вас много тактов, Илья Ильич, вам бы писать. А между тем мне удалось показать и самоуправство городничего, и развращение нравов в простонародии, дурную организацию действий подчиненных чиновников и необходимость строгих, но законных мер. Не правда ли, эта мысль довольно новая? Да. Ну, в особенности для меня, сказал Обломов. Я так мало читаю. На самом деле, не видать книг у вас, сказал Пинкин. Но умоляю вас, прочтите одну вещь. Готовится великолепная, можно сказать, поэма Ребошев взята чутьник как подщей женщине. Я не могу вам сказать, кто автор, это ещё секрет. Что ж там такое обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и всё в поэтических красках. Все пружины тронаты, все ступени общественной лестницы перебраны. Всюда как на суд созванный автором и слабый, но порочный вельможа и целый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 — Вот вы прочтите, увидите сами, — добавил он уже без азарта. — Нет, Пенкин, я не стану читать. — А чего же? — Это делает шум. Об этом говорят. — Да, пускай их. Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. — Есть такое призвание. Да хотя же любопытство, прочтите. — Чего я там не видал, — говорил Обломов. — Зачем это они пишут? Только себя тишат. — Как себя? — Верность-то, верность какая. До смеха похожа.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 Изображают они вора, падшую женщину, — говорил он. А человек-то забывают или не умеют изобразить. Какое что-то искусство, какие поэтические краски нашли вы. Обличайте, разврат, грязь, только, пожалуйста, без претензий на поэзию. Что же природа прикажет изображать? Роза, соловья или морозное утро, между тем, как все кипит, движется вокруг. Нам нужна одна голая физиология общества, не до песен нам теперь.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 что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало что он и испорченный человек но всё человек же то есть вы сами извергнуть а как вы извергнете из круга человечества из лона природы из милосердия божие почти крикнул он с пылающими глазами вон когда хватили в свою очередь с умилением сказал пинкин обломов увидел что и он далеко хватил Он вдруг смолк, постоял с минуты, зевнул и медленно лег на диван. Оба погрузились в молчание. — Что же вы читаете? — спросил Пенкин. — Я, да, все, путешествие больше. Опять молчание. — Так прочтете поэму, когда выйдет, я бы принес, — спросил Пенкин. Обломов сделал отрицательный знак головы. — Но я вам свой рассказ пришлю. Обломов кивнул в знак согласия. — Однако мне пора в типографию, — сказал Пенкин. Я знаете, зачем пришёл к вам. Я хотел предложить вам ехать в Екатерингов. У меня коляска. Мне завтра надо статью писать о гулянии. Вместе бы наблюдать стали, чего бы не заметил я. Вы бы сообщили мне, веселее бы было, поедемте. Нет. Не здоровичся, сказал Обломов, морщась и прикрываясь одеялом. Сырости боюсь, тебя ещё не высохло. А вот вы бы сегодня обедать пришли, мы бы поговорили. У меня два несчастья: не наша редакция, Вся у Сен-Джорджа сегодня, оттуда и поедем на гуляние. А ночью писать и чем свет в типографию отсылать. До свидания. До свидания, Пинкин. Ночью писать, думал Обломов. Когда же спать-то? На паде тысяч пять в год заработает. Это хлеб. Да писать-то все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть, гореть. Не знать покоя и всё куда двигаться. И всё писать, всё писать. Как колесо, как машина. Пиши завтра, послезавтра. Праздник придёт, лето настанет, а он всё пиши. Когда же остановиться и отдохнуть? Несчастный. Он повернул голову к столу, где всё было гладко, и чернила засохли и пера не видать. И радовался, что лежит он беззаботен, как новорождённый младенец. что не разбрасывается, не продаёт ничего. А письмо старосты о квартире, вдруг вспомнил он и задумался. Ну вот, опять звонят. Что ты сегодня за раут у меня? сказал Обломов и ждал, кто войдёт. Вошёл человек неопределённых лет, с неопределённой физиономией. В такой поре, когда трудно бывает угадать лета, Не красив он и не дурён, не высок и не ни низкорост, не ни блондин и не брюнет. Природа не дала ему никакой резкой заметной черты ни дурно, ни хорошо. Его многие называли Иван Иванчем, а другие Иван Васильевичем, третьи Иваном Михайловичем. Фамилию его называли тоже различна. Одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым, третьи думали, что он Алексеев.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 А если обругают или прогонят, или посмеются, так и он обругает и посмеётся с другими. Богатым его нельзя назвать, потому что он не богат, а скорее беден. Но решительно бедным тоже не назовёшь, потому впрочем только что много есть бедней его. Он имеет своего какого-то дохода рублей 300 в год, и сверх того он служит в какой-то неважной должности и получает неважные жаловные.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 Посмотрит, посмотрит, почитает, почитает, да и скажет только: "Оставьте, я после посмотрю". Да ну, почти так, как нужно. Никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты, чтобы показывал, что он в эту минуту беседует сам с собою, или никогда тоже не увидишь, чтоб он устремил пытливый взгляд на какой-нибудь внешний предмет, который бы хотел усвоить своему видению. встретится ему знакомый на улице. Куда спросит? Да вот иду на службу или в магазин, или наведать кого-нибудь. Пойдём лучше со мной, скажет тот. На почту или зайдём к портному, или прогуляемся. И он идёт с ним. Заходят и к портному, и на почту, и прогуливаются в противоположную сторону от той, куда шёл. Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил появление его на свет. Очень немногие замечают её в течение жизни, но Верно, никто не заметит, как он исчезнет со света. Никто не спросит, не пожалеет о нём, никто и не порадуется его смерти. У него нет ни врагов, ни друзей, но знакомых множество. Может быть, только похоронная процессия обратит на себя внимание прохожего, который почтит это неопределённое лицо в первый раз, достойную ему почтестью, глубоким поклоном. Может быть даже другой любопытный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 Это вы, Алексеев? Здравствуйте. Откуда? Не подходите, не подходите. Я вам не дам руки в исхолода. Что? Вы? Какой холод? Я не думал к вам сегодня, сказал Алексеев. Да в Ковченин встретился и увёз к себе. Я за вами, Илья Ильич. Ну куда это? Да к Ковченину-то поедемте. Там Матвей Андреевич, Альянёв, Казимир Альбертч Пхайло, Василий Севестьянович Кулемягин. Точно они там собрались. И... Что им нужно от меня? А в тенин завет вас обедать. Хм. <мышл> обедать, повторила Обломов монотонно. <мышл> а потом все в Екатерингоф отправляются, они велели сказать, чтоб вы коляску наняли. <мышл> а что там делать? Так же, нынче там гулянья. Разве не знаете, сегодня 1 мая? Посидите, мы подумаем, <мышл> сказал Обломов. <мышл> Вставайте же, пора одеваться. Погодить немного ветерана. Что за рана? Они просили в 12:00. А то обедаем пораньше, часов в 2. Да и на гуляние едем те же, скорее. Велеть вам одеваться, давать. Куда одеваться? Я ж не умылся. Ты к умывать. Алексей стал ходить взад и вперёд по комнате, потом остановился перед картиной, которую увидел тысячу раз прежде. Взглянув мельком в окно, взял какую-то вещь с этажерки. Повертел в руках, посмотрел со всех сторон и положил опять, а там пошёл опять ходить, посвистывая. Это всё, чтобы не мешать Обломову встать и умыться. Так прошло минут 10. Что же вы? вдруг спросил Алексеев Илью Ильича. Что? Да всё лежите? А разве надо вставать? Как же, нас дожидаются, вы хотели ехать. Куда-то ехать? Я не хотел ехать никуда.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 — Да, вот подите-ка, заикнитесь об этом Захару. Так он сейчас баб предложит, да и из дому погонит на целый день. Обломов задумался, а Алексеев барабанил пальцами по столу, у которого сидел рассеянно, пробегая глазами по стенам и по потолку. — Так как же нам? Что делать? Будете одеваться или останетесь так? — спросил он через несколько минут. — А что? — Да в Екатерингов.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 Сегодня суббота. А уж если она так, я хорошо. Как вы, говорил Алексеев. А о делах своих я вам не говорил? живо спросила Гломов. А каких дел? Не знаю, сказал Алексей, взглядя на него во все глаза. От чего я не встаю-то так долго? Ведь я вот тут лежал, всё додумал, как мне выпутаться из беды. Что такое? спросил Алексеев, стараясь сделать испуганное лицо. Два несчастья, не знаю, как и быть. Какие же? С квартиру гонят. Вообразите, надо съезжать. Ломки, возни. Подумать страшно. Ведь восемь лет жил на квартире. Сыграл со мной штуку хозяина. Съезжайте, говорит, поскорее. Еще поскорее. Торопить стало быть нужно. Это очень несносно переезжать. С переездкой всегда хлопот много, сказал Алексеев. Растеряют, перебьют, очень скучно. А вот такая славная квартира. Вы что платите? Где сыщешь другую эткую, говорил Обломов, ещё в торопах. Квартира сухая, тёплая, в доме мирно, обокрали всего один раз. Вон потолок, кажется, и не прочем, штукатурка совсем отстала, а всё не валится. Скажите, пожалуйста, говорила Алексей, вкачая головой. Как бы это устроить, чтоб не съедать? В раздумье про себя рассуждал Обломов. Да вас по контракту на не квартиру. Спросил Алексеев, оглядывая комнату с потолка до полу. Да? Только срок контракту вышел. Я всё это время платил помесячно. Не помню только с которых пор. Как же вы полагаете? Спросил после некоторого молчания Алексеев. Съехать или оставаться? Никак не полагаю, сказал Обломов. Мне и думать об этом не хочется. Ну пусть Захар что-нибудь придумает.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 те, владечь с ним мясные. Захрипел у себя Захар, прыгая из печки. Когда это Бог приберёт меня. Он вошёл и мутно поглядел на Бломов. "Ну что же ты письмо не сыскал? Иди, я его сыщу". "Разве я знаю, какое письмо вам нужно? Я не умею читать. Всё равно поищи", сказала Бломов. "Вы сами какое-то письмо вчера вечером читали", говорил Захар. "А после я не видал". Где же, но с досадой возразил Илья Ильич. Я его не проглотил. Я очень хорошо помню, что ты взял у меня и куда-то вон тут положил одну. А то вот где она, смотри. Он тряхнул одеялом, и с кладок его выпало на пол письмо. Вот твоё вы... это всё на меня. Ну ну, поди, поди. В одно и то же время закричали друг на друга Обломов и Захар. Захарушов А Обломов начал читать письмо, написанное точно квасом на серой бумаге, с печатью из бурого сургуча. Огромные бледные буквы тянулись в торжественной процессе, не касаясь друг друга, по отвесной линии от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледно-чернильным большим пятном. — Милостивый государь, — начал Обломов, — ваше благородие, отец наших армельцев Ильич. Тут Обломов пропустил несколько приветствий и пожеланий здоровья и продолжал с середины. — Доношу твоей барской милости, что у тебя в отчине, камилиц наш, все благополучно. Пятую неделю нет дождей. Знать про гнева ли? Господа Бога, что нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят. Яровое так и палит, словно полымем. О, зим! И на место червь сгубил, и на... Место ранние морозы сгубили, перепахали было на яровой, да не знамо уродится ли что. А воз милосердный Господь помилует твою барскую милость, о себе не заботимся, пусть и сдохнем. А под Ивана в день ещё три мужика ушли: Лаптьев, Болочев, да особо ушёл Васька Кузнецов сын. Я баб погнал по мужей, бабы те не воротились, а проживают слышно в челках, а в челки поехал кум мой из Верхливо. Управляющий послал его туда. Сахуслыж заморскую привезли, а управляющий послал куму в Челки онную саху посмотреть. Я наказывал куму обеглых мужиках и правнику кланялся, сказал он: "Подай бумагу, и тогда всякое средствое будет исполнено водворить крестьян ко дворам на место жительства". И о прич того ничего не сказал, а я пал в ноги ему и слёзно умолял, а он закричал благим матом: "Пошёл, пошёл, тебе сказано, что будет исполнено, подай бумагу". А бумаги я не подавал, а нанять здесь некого, все на Волгу, на работу, на Барке ушли. Такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюка Илья Ильич. Холста нашего сей год на ярмарке не будет, сушильню и белильню я запер на замок, и сычуга приставил денно и ночно смотреть, он тверезый мужик, да чтобы не стянул чего господского, я смотрю за ним денно и ночно». Другие больно пьют и просятся на оброк. В недоимках недобор. На нынешний год пошлём доходцу. Будет батюшка, ты наш благодетель, тысящи яко две помене против того года, что прошёл, только бы засуха не разорила в конец, а то вышлим о чём твоей милости и предлагаем. Затем следовали изъявление предности и подпись. Староста твой всенижайший раб Прокофий Ватиушкин собственной рукой руку приложил. За неумением грамоты поставлен был крест. А писал со слов он его старосты, Шурин его демка кривой. Обломов взглянул на конец письма. «Месяца и года нет», — сказал он. «Должно быть, письмо валялось у старосты с прошлого года. А тут и Иванов день, и засуха...» «Когда опомнился?» — он задумался. «А?» — продолжал он. «Каково вам покажется...»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 — Что ж так тревожится, Илья Ильич? — сказал Алексеев. — Никогда не надо предаваться отчаянию, перемелиться. Мука будет. — Да вы слышите, что он пишет? Чем бы денег прислать, утешить как-нибудь, а он как на смех, только неприятности делает мне. — И ведь всякий год. Вот я теперь сам не свой. Тысячи, яка две поменья. — Да, большой убыток, — сказал Алексеев. Две тысячи — не шутка. — Вот Алексей...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 Ну что бы вы сделали на моём месте, спросил Обломов, глядя вопросительно на Алексеева, с слабой надеждой, а вовсе не выдумыет ли, чем бы успокоить. Надо подумать, Илья Ильич, нельзя вдруг решить, сказал Алексеев. Губернатор что ли написать? в раздумье говорил Илья Ильич. А кто у вас губернатор? спросил Алексеев. Илья Ильич не отвечал и задумался. Алексеев замолчал и тоже о чём-то размышлял. Обломов, в комке и письмо в руках, подпёр голову руками, а локти упёр в коленки и так сидел несколько времени, мучимый приливом беспокойных мыслей. "Хот бы чтоль скорее приехал", сказал он. "Пишут, что скоро будет, а сам чёрт знает, где шатается". Он был ладил. Он опять пригорел. Долго молчали оба, наконец Обломов очнулся первый. "Вот тут что надо делать?" сказал он решительно и чуть было не встал с постели и делать как можно скорее мешкит нечего во-первых в это время раздался отчаянный звонок в передний так что обломов с Алексеевым вздрогнули а захар мгновенно спрыгнул с лежанки